Глава двадцать пятая. Страсти и последствия. Отпусти старая перечница, верещит Драцин. Сдалась тебе эта книжонка? Сама отпускай. В ответ ей кричит мисс Гуд. Думаешь, в молодушку обратилась и все? Твой филя. Кукиш себе без масла. Мы втроем зависли, глядя на эту неожиданную картину. Я никак не могу понять, в чем проблема-то? Книга же в библиотеке была. «И кто такой Филя?» «Думаешь, я просто так все эти годы хранила книгу? С ней-то легко обернуться. А ты попробуй без нее!» Начинает рычать Гуд. «Какое позорище! Адептов использовать, чтобы достать книгу! Фили, ты меня разочаровываешь!» «Так, подождите. Это они про профессора Филдса? Мама дорогая!» «А ты давай до конца разочаруйся!» Может, тогда от него отлепнешь? Драцин переходит на виск. Филд стоит и просто на это смотрит. серьезно Библиотекарь, смотритель оранжереи, готовы подраться из-за профессора. Это, похоже, не укладывается не только в моей голове, но и в голове принца. Я нервничаю из-за навязчивой шутки о том, что, возможно, мой напарник проигрывает профессору в популярности. Ради него-то только кофе друг друга обливали. А тут целую многоходовочку придумали с угрозой отчислить ни в чем не повинных студентов. Может, я, конечно, ошибаюсь, но звучит максимально странно и безумно. Первым от шока отходит Эрни. Когда принц теряет концентрацию и буквально на мгновение ослабляет хватку, чтобы почесать шею, он с радостью этим пользуется и избегает в направлении раздевалок. Принц не сразу возвращается в осознанность и, ругнувшись, собирается догнать его, но я хватаю его за руку. «Оставь его», — вздыхаю. «Он сделал свое дело. Ты его из команды уже выгнал, и, похоже, мой опекун в любом случае узнает. Так что мне можно паковать вещи». Шея жутко чесалась и до этого, а теперь все сильнее начинает чесаться спина и руки, как будто крапивы отходили и, кажется, со временем становилось только хуже. Мне кажется, или он не совсем знает правила Академии. Принц с сомнением посмотрел на меня и почесал плечо. Знает, я пожимаю плечами и тру тыльной стороной кисти щеку. А еще он знает ректора. Принц хмыкает и присматривается к моей щеке. Аккуратно, едва касаясь пальцами, он проводит по коже и хмурится. «У меня тоже такое?» «Какое?» «Теперь уже озадачиваюсь я». «Красные пятна». Принц теперь почёсывает свою щёку. Я вижу, как по ней пупырышками растекается краснота. Киваю. Так вот, как действуют эти его чары. Я понимаю, о чём он. Заклятие целомудрия, которое наложил на нас ректор, имеет несколько отложенный эффект. Странно, конечно, но... Теперь мы вряд ли скроем, что между нами действительно что-то было. Уж точно не от ректора. Интересно, как долго оно будет действовать? Если мы просто не будем попадаться ему на глаза, пятна пройдут? Как много студентов и преподавателей знают о возможных причинах подобных отметин? За своими почёсываниями и осознаниями мы совсем забываем про преподавателей, которые так и продолжают скандалить. Наконец, мезгуд не выдерживает и выпускает ослепляющий импульс, от которого Драцин и Филдс отлетают метры на четыре, и даже нас откидывает к стене оранжереи. Книга остается в руках библиотекаря, которая ехидно улыбается, делает вид, что что-то отряхивает с плеч, а перед нами уже не старушка, а... эффектная молодая женщина со ожгучи черными волосами изогнутыми бровями и темными, как смоль, глазами. Все это ярко выделяется на бледной аристократической коже. Вот, дорогой мой Филли. Мисс Гуд поправляет волосы и одергивает платье, вызывающее облегающие и верхние и нижние округлости. Ведьмы выглядят на тот возраст, на который себя чувствуют. И сейчас я, пожалуй, найду молодого преподавателя а не рохлю, из которой вот-вот песок посыпется. Аревуар! Отбросив за спину шикарные локоны, мизгут разворачивается и, грациозно покачивая бедрами, направляется прочь. Мне хочется ей поаплодировать, ведь удалялась она с поистине королевской осанкой и бесспорной победой в противостоянии. Что бы ни думал профессор Филдс о ней до этого момента, Он просто не мог не жалеть, что потерял такую роскошную женщину. Принц присвистывает, привлекая внимание оставшихся Филдса и Дратсен. Они вздрагивают и синхронно поворачивают на нас головы. Лица вытягиваются сперва от испуга, потом от досады и злости. Я чувствую желание сбежать, потому что уже не уверена в причине, по которой меня отчислят, и за поцелуя с принцем или из-за того, что стала невольным свидетелем этой картины. Боюсь, избежать ректора у нас не выйдет. Может, все же сбежать подобно Эрне?